Глава первая. Прибытие Ка прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный замок не давало себе знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял Ка на деревянном мосту, который вел с проезжей дороги в деревню и смотрел в кажущуюся пустоту. Потом он отправился искать ночлег. На постоялом дворе еще не спали, и хотя комнат хозяин не сдавал, он так растерялся и смутился приходом позднего гостя, что разрешил Ка взять соломенный тюфяк и лечь в общей комнате. Ка охотно согласился. Несколько крестьян еще допивали пиво, но Ка ни с кем не захотел разговаривать. Сам стащил тюфяк с чердака и улегся у печки. Было очень тепло, крестьяне не шумели, и, окинув их еще раз усталым взглядом, Ка заснул. Но вскоре его разбудили. Молодой человек с лицом актера, узкие глаза, густые брови, стоял над ним рядом с хозяином. Крестьяне еще не разошлись, некоторые из них повернули стулья так, чтобы лучше видеть и слышать. Молодой человек очень вежливо попросил прощения за то, что разбудил Ка, представился сын Костеляна-замка, и затем сказал, «Эта деревня принадлежит замку, и тот, кто здесь живет или ночует, фактически живет и ночует в замке, а без разрешения графа это никому не дозволяется. У вас такого разрешения нет, по крайней мере, вы его не предъявили». Каприк встал, пригладил волосы, взглянул на этих людей снизу вверх и сказал, «В какую это деревню я попал?» «Разве здесь есть замок?» «Разумеется», — медленно проговорил молодой человек, а некоторые окружающие поглядели на Ка и покачали головами. «Здесь находится замок графа Вествеста». «Значит, надо получить разрешение на ночевку?» переспросил Ка, словно желая убедиться, что ему эти слова не приснились. «Разрешение надо получить обязательно», — ответил ему молодой человек И с явной насмешкой над Ка, разведя руками, спросил хозяина и посетителей: "Разве можно без разрешения?" "Что же? Придётся мне достать разрешение", сказал Ка, зевнув и откинув одеяло, словно собирался встать. "У кого же?" спросил молодой человек. "У господина графа", сказал Ка. "Что же ещё остаётся делать? Сейчас в полночь брать разрешение у господина графа?" — воскликнул молодой человек, отступая на шаг. — Разве нельзя? — равнодушно спросил К. Зачем же тогда вы меня разбудили? Но тут молодой человек совсем вышел из себя. — Привыкли бродяжничать? — крикнул он. — Я требую уважения к графским служащим. А разбудил я вас, чтобы вам сообщить, что вы должны немедленно покинуть владение графа. — Ну, довольно ломать комедию, — нарочито тихим голосом сказал К, ложась и натягивая на себя одеяло. Вы слишком много себе позволяете, молодой человек, и завтра мы еще поговорим о вашем поведении. И хозяины и все эти господа могут все подтвердить, если вообще понадобится подтверждение. А я только могу вам доложить, что я тот землемер, которого граф вызвал к себе. Мои помощники со всеми приборами подъедут завтра, а мне захотелось пройтись по снегу. Но, к сожалению, я несколько раз сбивался с дороги и потому попал сюда так поздно. Я знал и сам, без ваших наставлений, что сейчас не время являться в замок. Оттого я и удовольствовался этим ночлегом, который вы, мягко выражаясь, нарушили так невежливо. На этом мои объяснения кончены. Спокойной ночи, господа. И Кап повернулся к печке. «Землемер?» — услышал он чей-то робкий голос за спиной. Потом настала тишина. Но молодой человек тут же овладел собой и сказал хозяину голосом, достаточно сдержанным, чтобы подчеркнуть уважение к засыпающему Ка, но все же достаточно громким, чтобы тот услыхал. «Я справлюсь по телефону». «Значит, на этом постоялом дворе есть даже телефон?» «Превосходно устроились». Хотя кое-что и удивляло Ка, он, в общем, принял все как должное. Выяснилось, что телефон висел прямо над его головой, но с он его не заметил. И если молодой человек станет звонить, то, как он не старайся, сон Ка обязательно будет нарушен, разве что Ка не позволит ему звонить. Однако Ка решил не мешать ему. Но тогда не было смысла притворяться спящим, и Ка снова повернулся на спину. Он увидел, что крестьяне робко сбились в кучку И переговаривается. Видно, приезд землемера — дело немаловажное. Двери кухни распахнулись. Весь дверной проем заняла мощная фигура хозяйки, и хозяин, подойдя к ней на цыпочках, стал что-то объяснять. И тут начался телефонный разговор. Сам Костелян спал, но помощник Костеляна, вернее, один из его помощников, господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавший себя Шварцером, рассказал, что он обнаружил некоего К, человека лет 30, весьма плохо одетого, который преспокойно спал на соломенном тюфике, положив под голову вместо подушки рюкзак, а рядом с собой — суковатую палку. Конечно, это вызвало подозрение, и так как хозяин явно пренебрег своими обязанностями, то он, Шварцер, счел своим долгом вникнуть в его дело как следует. Но Ка весьма неприязненно отнесся к тому, что его разбудили. Допросили и пригрозили выгнать из владений графа, хотя, может быть, рассердился он по праву, так как утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Разумеется, необходимо, хотя бы для соблюдения формальностей, проверить это заявление. Поэтому Шварцер просит господина Фрица справиться в центральной канцелярии, действительно ли там ожидают землемера, и немедленно сообщить результат по телефону. Стало совсем тихо. Фриц наводил справки, а тут ждали ответа. Ка лежал неподвижно. Он даже не повернулся и, не проявляя никакого интереса, уставился в одну точку. Недоброжелательный и вместе с тем осторожный доклад Шварцера Говорил о некоторой дипломатической подготовке, которую в замке, очевидно, проходят даже самые незначительные люди, вроде Шварцера. Да и работали там, как видно, на совесть, раз центральная канцелярия была открыта и ночью. И справки выдавали, как видно, сразу. Фриц позвонил тут же. Ответ был, как видно, весьма короткий, и Шварцер злобно бросил трубку. «Как я и говорил», — закричал он. Никакой он не землемер, просто гнусный враль и бродяга, а может и похуже. В первую минуту Ка подумал, что все, и крестьяне, и шварцер, и хозяин с хозяйкой бросятся на него. Он нырнул под одеяло, хотя бы укрыться от первого наскока. Но тут снова зазвонил телефон, как показалось Ка особенно громко. Он осторожно высунул голову. И хотя казалось маловероятным, что звонок касается К, Ка, но все остановились. А Шварцер подошел к аппарату. Он выслушал длинное объяснение и тихо проговорил. — Значит, ошибка. Мне очень неприятно. — Как? Звонил сам начальник канцелярии? — Странно. Странно. — Что же мне сказать господину землемеру? Кан осторожился. — Значит, замок утвердил за ним звание землемера. С одной стороны, это было ему невыгодно, так как означало, что в замке о нем знают все, что надо, и, учитывая соотношение сил, шутя принимают вызов к борьбе. Но, с другой стороны, в этом была и своя выгода. По его мнению, это доказывало, что его недооценивают, и, следовательно, он будет пользоваться большей свободой, чем предполагал. А если они считают, что этим своим безусловно высокомерным признанием его звания — Они смогут держать его в постоянном страхе, то тут они ошибаются. Ему стало немного жутко, вот и все. Каа отмахнулся от шварцера, когда тут Робко попытался подойти к нему, отказался, несмотря на уговоры, перейти в комнату хозяев, только принял из рук хозяина стакан питья, а от хозяйки таз для умывания и мыло с полотенцем. Ему даже не пришлось спросить очистить зал, так как. Все уже теснились у выхода, отворачиваясь от Ка, чтобы он утром никого не узнал. Лампу погасили, и, наконец, его оставили в покое. Он уснул глубоким сном, и хотя его раза два будили шмыгавшие мимо крысы, проспал до самого утра. После завтрака и еду, и пребывание Ка в гостинице должен был, по словам хозяина, оплатить замок, Ка собрался идти в деревню, Но так как хозяин, с которым он, пометуя его вчерашнее поведение, говорил только по необходимости все время молча, с умоляющим видом вертелся около него, коржарился над ним и разрешил ему присесть рядом. «С графом я еще не знаком», — сказал он. «Говорят, он за хорошую работу хорошо и платит, верно? Когда уедешь, как я, далеко от семьи, хочется привезти домой побольше». Об этом пусть господин не беспокоится, на плохую оплату здесь ещё никто не жаловался. Да я и не робкого десятка, сказал К. Могу настоять на своём и перед графом, но, конечно, куда лучше поладить миром с этим господином. Хозяин примостился напротив К на самом краешке подоконника, у поудобнее он не решался, и не сводил с К больших, карих, испуганных глаз. И хотя перед этим он сам все время ходил около Ка, но теперь, как видно, ему не терпелось сбежать. Боялся он, что ли, расспросов про графа? Или боялся, что господин, которого он видел, в Ка — человек ненадежный? Ка решил его отвлечь. Взглянув на часы, он сказал, — Скоро подъедут и мои помощники. Сможешь ли ты пристроить их тут? — Конечно, сударь, но разве они не будут жить вместе с тобой в замке? Неужели он так легко и охотно отказывается от постояльцев и от Ка, в особенности, считая, что тот непременно будет жить в замке? Это не обязательно, сказал Ка. Сначала надо узнать, какую мне дадут работу. Если, к примеру, придется работать тут, внизу, то и жить внизу будет удобнее. К тому же я боюсь, что жизнь в замке окажется не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно. Не знаешь ты замка? тихо сказал хозяин. «Конечно», — сказал К. — «заранее судить не стоит. А замки я пока не знаю только то, что там умеют подобрать для себя хороших землемеров. Но, возможно, там есть и другие преимущества». И К. встал, чтобы освободить от своего присутствия хозяина, беспокойно кусавшего губы. Не так-то легко было завоевать доверие этого человека. Выходя, Ка обратил внимание на темный портрет в темной раме, висевший на стене. Он заметил его и раньше, со своего тюфика, но издали не разглядел как следует и подумал, что картина была вынута из рамы и осталась только черная доска. Но теперь он увидел, что это был портрет, поясной портрет мужчины лет пятидесяти. Его голова была опущена так низко, что глаз почти не было видно, и четко выделялся только высокий выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Широкая борода, прижатая наклоном головы, резко выдавалась вперед. Левая рука была запущена в густые волосы, но поднять голову кверху никак не могла. — Кто такой? — спросил Ка. — Граф? — Нет, — сказал хозяин, — это Костелян. — Красивый у них в замке Костелян, сразу видно, — сказал Ка. Жаль только, что сын у него неудачный. — Нет, — сказал хозяин, притянул к себе Ка и зашептал ему в ухо. Шварцер вчера наговорил лишнего. Его отец всего лишь помощник Костеляна, да и то из самых низших. Ка показалось, что в эту минуту хозяин стал похож на ребенка. — Каков негодяй! — засмеялся Ка. Но хозяину было, очевидно, не до смеха. — Его отец тоже человек могущественный, — сказал он. «Брось, — сказал Ка, — ты всех считаешь могущественными. Наверное, и меня тоже. Тебя?» — сказал тот робко, но решительно. «Нет, тебя я могущественным не считаю». «Однако ты неплохо все подмечаешь, — сказал Ка. Откровенно говоря, никакого могущества у меня действительно нет. Должно быть, оттого я не меньше тебя уважаю всякую власть, только я не так откровенен, как ты» и не всегда желаю в этом сознаваться. И Ика слегка похлопал хозяина по щеке. Хотелось и утешить его, и снискать больше доверия к себе. Тот смущенно улыбнулся. Он и вправду был похож на мальчишку, лицо мягкое, почти безбородое. И как это ему досталась такая толстая немолодая жена? Через оконце в стене было видно, как она, широко расставив локти, хозяйничает на кухне. Но Ка не хотел сейчас расспрашивать хозяина, боясь прогнать эту улыбку, вызванную с таким трудом. Он только кивком попросил открыть ему двери и вышел в погожее зимнее утро. Теперь весь замок ясно вырисовывался в прозрачном воздухе, и от тонкого снежного покрова, целиком одевавшего его, Все формы и линии выступали еще отчетливее. Вообще же там, на горе, снега как будто было меньше, чем тут, в деревне, где Ка пробирался с не меньшим трудом, чем вчера по дороге. Тут снег подступал к самым окнам избушек, навстречу тяжело нависали с низких крыш сугробы, а там, на горе, все высилось свободно и легко. Так, по крайней мере, казалось снизу. Весь замок, каким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям Ка. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий. И если бы не знать, что это замок, можно было бы принять его за городок. Ка увидел только одну башню, то ли... Над жилым помещением, то ли над церковью, разобрать было нельзя. Стаи ворон кружились над башней. Ка шел вперед, не сводя глаз замка. Ничто другое его не интересовало. Но чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его замок, уже казавшийся просто жалким городком, чьи домишки отличались от исп только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно крошилась. Мельком припомнил Ка свой родной городок, он был ничуть не хуже этого так называемого замка. Если бы Ка приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы проделанного пути, и куда умнее было бы снова навестить далекий родной край, где он так давно не бывал. И Ка мысленно сравнил церковную башню родного города с этой башней наверху. Та башня четкая, Бестрепетные, молодые, идущие кверху, широкой кровлей, крытой красной черепицей, вся земная, разве можем мы строить иначе, но устремленная выше, чем приземистые домишки, более праздничные, чем их тусклые будни. А эта башня наверху единственная, какую он заметил, башня жилого дома, как теперь оказалось, а, быть может, и главная башня замка представляло собой однообразное круглое строение, кое-где словно из жалости, прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас на солнце. В этом было что-то безумное, и с выступающим карнизом, чьи зубцы неустойчивые, неровные ломки, словно нарисованные пугливой или небрежной детской рукой, врезались в синее небо. Казалось, будто какой-то унылый жилец, которому лучше всего было бы запереться, В самом дальнем углу дома вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету. Ка снова остановился, как будто так, не на ходу, ему было легче судить о том, что он видел. Но ему помешали. За сельской церковью, где он остановился, в сущности это была скорее часовня с пристройкой вроде амбара, где можно было вместить всех прихожан, стояла школа. Длинный низкий дом, странное сочетание чего-то наспех сколоченного и вместе с тем древнего, стоял в саду, обнесенным решеткой и утонувшем снегу. Оттуда как раз выходили дети с учителем. Окружив его тесной толпой и глядя ему в глаза, ребята безумолку умолку болтали наперебой, и К ничего не понимал в их быстрой речи. Учитель, маленький узкоплечий человечек, держался очень прямо, но не производил смешного впечатления он уже издали заметил к впрочем никого кроме его учеников и к вокруг не было как приезжий к Ка поздоровался первым к тому же у маленького учителя был весьма внушительный вид добрый день господин учитель сказал к словно по команде дети сразу замолчали и эта внезапная тишина в ожидании его слов как то расположила учителя «Рассматриваете замок?» — спросил он мягче, чем ожидал К, однако таким тоном, словно он не одобрял поведение К. «Да», — сказал К. — «я приезжий только со вчерашнего вечера тут». «Вам замок не нравится?» — быстро спросил учитель. «Как вы сказали?» — переспросил К, немного растерянно и повторил вопрос учителя, смягчив его. «Нравится ли мне замок?» «А почему вы решили, что он мне не нравится?» «Никому из приезжих не нравится», — сказал учитель. И Ка, чтобы не сказать лишнего, перевел разговор и спросил, «Вы, наверное, знаете графа?» «Нет», — ответил учитель и хотел отойти, но Ка не уступал и повторил вопрос, «Как вы не знаете графа?» «Откуда мне его знать?» — тихо сказал учитель и добавил громко по-французски, «Будьте осторожнее в присутствии невинных детей». Ка решил, что после этих слов ему можно спросить. «Вы разрешите как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал сюда надолго и уже чувствую себя несколько одиноким. С крестьянами у меня мало общего, и с замком, очевидно, тоже. Между замком и крестьянами особой разницы нет», — сказал учитель. «Возможно», — согласился Ка но в моем положении это ничего не меняет. Можно мне как-нибудь зайти к вам? — Я живу на Шваненгассе, у мясника, — сказал учитель. И хотя он скорее просто сообщил свой адрес, чем пригласил к себе, но Кап все же сказал «хорошо, я приду». Учитель кивнул головой и отошел, а дети сразу загалдели. Вскоре они скрылись в круто спускавшемся переулке. Ка не мог сосредоточиться. Его расстроил этот разговор. Впервые после приезда он почувствовал настоящую усталость. Дальняя дорога его совсем не утомила. Он шел себе и шел изо дня в день спокойно, шаг за шагом. А сейчас сказывались последствия сильнейшего переутомления. И очень не кстати. Его неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая новая встреча усугубляла усталость. Нет, будет вполне достаточно, если он в своём теперешнем состоянии заставить себя прогуляться хотя бы до входа в замок. Он снова зашагал вперёд, но дорога была длинной. Оказалось, что улица, главная улица деревни, вела не к замковой горе, а только приближалась к ней, но потом словно нарочно сворачивала вбок и, не удаляясь от замка, все же к нему и не приближалась. Ка все время ждал, что, наконец, дорога повернет к замку, и только из-за этого шел дальше. От усталости он явно боялся сбиться с пути, да к тому же его удивляла величина деревни. Она тянулась без конца. Все те же маленькие домишки, заиндевевшие окна и снег, и безлюдие, Тут он внезапно оторвался от цепка, державшей его дороги, и его принял узкий переулочек, где снег лежал еще глубже, и только с трудом можно было вытаскивать вязнувшие ноги. Под выступил на лбу ука, и он остановился в изнеможении. Да, но ведь он был не один. Справа и слева стояли крестьянские избы. Он слепил снежок и бросил его в окошко. Тотчас же отворилась дверь, первая открывшаяся дверь за всю дорогу по деревне, и старый крестьянин в коричневом кожухе, приветливо и робко склонив голову к плечу, вышел ему навстречу. — Можно мне ненадолго зайти к вам? — сказал Ка. — Я очень устал. Он не расслышал, что ответил старик, Но с благодарностью увидел, что тот подложил доску, чтобы он мог выбраться из глубокого снега, и, шагнув по ней, К очутился в горнице.